Глава двадцать девятая. Объездная дорога не являлась какой-то там захудалой тропкой. Нормальное, хорошо асфальтированное шоссе. Не такое широкое, как основная трасса. Так здесь этого и не требовалось. Нет тут столь оживленного трафика. Да и куда ездить-то? Небольшой городок, несколько ферм и старый, ныне уже не работающий цементный завод. Длинный забор опоясывал всю его территорию, почти полностью, скрывая от глаз проезжающих обветшалые постройки. Оставалась еще и железнодорожная ветка. По ней когда-то вывозили готовую продукцию. Она какое-то время шла вдоль дороги, потом поворачивала, пересекая ее почти под прямым углом. И, в отличие от завода, железка еще работала. Что-то там перевозили. «Лесенка! Начало движения!» Принял. «Начало движения. Рой. Работа. Принял Рой. Цель номер один. Крылья этого дрона на солнце не поблескивали. Да и вся его окраска была какой-то блеклой. Со стороны так и вовсе не И совсем незаметной. Да в этом и не было никакой необходимости». Назначение этой машины состояло не в том, чтобы удивлять публику мастерским исполнением фигур высшего пилотажа на всевозможных показухах. Этот агрегат проектировался с совершенно конкретной задачей. Машина-убийца. Вот так. Так что заходящий в атаку со стороны солнца дрон был совершенно незаметен. А из оружия на борту имелся своеобразный дробовик. Выстрел четырьмя десятками стреловидных поражающих элементов мог с легкостью испортить даже самую совершенную технику. Никакой защиты ведь там не имелось. Так и на этот раз. Заряд поразил дрон-наблюдатель, приведя в негодность оба мотора. Потеря картинки с дрона-наблюдателя. Система выдала в эфир сообщение. Неисправность тягового двигателя. Все верно. Программное обеспечение этого летательного аппарата не предусматривало отказ обоих двигателей одновременно. И в любом случае сообщение носило бы именно эту форму. Умные у меня тут ребята собрались. И про это они тоже уже все успели выяснить. Так и ничего удивительного. Этот аппарат тоже ведь не сами финансисты собирали. Купили, как и многое другое. И никто даже и не подумал, что такие вот покупки надо от кого-то там скрывать. Отчетность. Это превыше всего. Ибо бизнес. Все должно быть прозрачно и легко проверяемо. Никакие затраты не могут быть необъяснимыми или необъясненными. Бухгалтерия должна все видеть и все контролировать. Это аксиома. Всякий бизнес требует соблюдения определенных правил. Вы никогда не задумывались над тем, что эти правила могут иметь и иную, уже не столь явно декларируемую цель? Нет? И напрасно. Ведь то, что купил кто-то другой, всегда может приобрести еще кто-нибудь, просто прочтя ежемесячный финансовый отчет или, по крайней мере, изучить и понять все преимущества и все недостатки данного девайса. Да, неприятная ситуация. Вышел из строя дрон. По какой такой причине, в принципе, понятно. Двигатель накрылся, производственный брак, наверное. Так или иначе, а наблюдение с воздуха теперь невозможно. Неприятно, но не смертельно. Есть и резервный дрон, и скоро он уже будет в воздухе. Лететь не так уж и долго, минут 20. А за это время ничего особенного и не произойдет. Не должно произойти. У, -у, -у, у и еще раз что это сидевший на пассажирском месте полицейский посмотрел в ту сторону откуда донесся звук майк толкнул он локтем напарника поезд и впрямь вывернув откуда то сбоку дизель электровоз бодро тащил по рельсам несколько вагонов да и фиг бы с ним если честно но впереди уже опускался шлагбаум перекрывая движение по шоссе Да, при планировании маршрута, разумеется, учитывался и тот факт, что на запасной дороге есть железнодорожный переезд. Но никому и в голову не пришло проверить, а бывает ли он вообще закрыт. Завод давно уже не работает, да и близлежащий городок по этому поводу существенно опустел. А вот ходит ли по ветке поезда, этого за незначительностью момента никто и не подумал выяснять. Тем более никому даже и не закралась в голову мысль уточнять график движения этих самых поездов. Да и, честно сказать, не было никакого графика. Поезд тут ходил не самостоятельно, разумеется, а по согласованию с диспетчером станции. Вопрос лишь в том, что и это согласование было относительно нерегулярным. Так что даже выясни кто-то этот график, он в любой момент мог быть совершенно спокойно нарушен. Ну вот не набралось груза на рейс. Мы и не поехали. Так вполне могло быть. Но сейчас дизель бодро тащил по рельсам вагоны и даже не собирался никак притормаживать. Хочешь ты этого или нет, а перед поездом встанет любая автоколонна, даже с тяжелой бронетехникой на прицепах. Таков порядок. Увы. Команда по колонне. Стоим. Пропускаем поезд. Зашипели тормоза, и вся автоколонна встала. Раз с головной машины приказали, надо исполнять. Нажатие кнопки, и разом умерла вся связь. Кроме, разумеется, той, что работала на специально выделенных частотах. Она вполне успешно функционировала. Но в колонне таких радиостанций не имелось, и об этом тоже было известно. Ослепли и многочисленные спутниковые маячки. челом. Взлет. Вращавшиеся до сего момента в холостом режиме лопасти резко ускорились. Взвыли на высоких оборотах двигатели. И из-за длинного серого забора взмыли... Нет, не привидения из ночных кошмаров. Боевые коптеры. Я тоже не зря изучал наши арсеналы. Собратья того самого аппарата, что когда-то расстреливал моих сотоварищей. Сейчас они играли на правильной стороне. Ну, во всяком случае, на той, где я сейчас находился. А уж сколь она правильная, глазам — работа. И защелкали в разнобой снайперские винтовки. Позиция у стрелков была превосходной. С высоты ныне неработающих заводских агрегатов они могли и видели достаточно далеко. Ударили по кабинам тяжелые пули калибра 0,338 «Лапуа Магнум» и брызнули осколками выбитые ветровые стекла. Поникли на сиденьях водители. Грузовики остались без управления. «Пчелы! Работа!» И взревели, заходясь в судорожном кашле стрельбы, скорострельные 9 на дронах. Борта автомашин сопровождения и охраны разом вспучились от попадания бронебойных пуль и задергались в салонах, расстреливаемые в упор пассажиры и водители. Не избежал своей участи и полицейский автомобиль. В него стреляли из со стороны переезда. Из распахнувшихся дверей железнодорожных вагонов вели огонь ручные пулеметы. Всем контроль. Скользнули над дорогой серые тени летающих убийц. Кое-где треснули короткие очереди. Операторы расстреливали всех, кто еще подавал хоть какие-то признаки жизни. Пчелы центру. Зачистка произведена. Центр принял. «Подтверждение! Пчелам домой!» И серые тени скользнули над землей, уходя куда-то в сторону. Туда, где их ждали неприметные грузовики. Винты плавно опустят летающую машину внутрь кузова и аккуратные техники пополнят израсходованный боезапас. Поменяют и аккумуляторы. И серая тень вновь сможет выскользнуть наружу, неся смерть. «Фаза 2». Из-за забора и со стороны поезда выбежали быстрые фигуры в темных комбинезонах. Черные и бесформенные, они скрадывали движения своих владельцев. А лица, закрытые специальными масками, делали их каким-то подобием средневековых ниндзя, такими, какими их принято показывать в кино. Вот только вполне современные штурмовые винтовки и скорострельные пистолеты-пулеметы портили всю картинку. Щелкнуло несколько одиночных выстрелов. Тот самый контроль. Только уже с земли. Проскрежетали ножницы, срезая пломбы с кузовов. «Погрузчики!» А вот уже и они спешат со стороны завода. Подцепив своими вилами стоящие в кузовах контейнеры, они быстро перегружают их в спешно подъехавшие автомашины. А на их место грузят уже что-то другое, в тропях, не соблюдая никакого порядка. Загруженные автомашины тотчас же разъезжаются в разные стороны, и попробуй их теперь отыщи. Тронулся и поезд. По вагонам пробежались шустрые ребята с мощными магнитами, собравшие большинство стреляных гильз. То, что значительная их часть осталась около железнодорожного полотна, всем наплевать. Там следов почти никто и не оставил. А в журнале учета движения поездов само собою появилась отметка — Поезд номер такой-то проследовал через переезд за 10 минут до происшествия. Управление железнодорожной дистанции старалось идти в ногу со временем. Журнал тут вели не по старинке вручную, а вполне современно, на компьютере. И даже к интернету он был подключен. Ну, вот этим и воспользовались. Кто? А бог весть. Какой-то хакер, наверное. И даже следов никаких не оставил. Машинисты же поезда, получив приличную сумму наличными, предпочли не вдаваться ни в какие разъяснения. Мол, когда мы тут проезжали, все было чисто. Впрочем, их никто особо и не расспрашивал. Хватило и записи в журнале. А переезд? Так он вообще автоматический. И, кстати, время, зафиксированное автоматикой, и время прохода поезда, как ни странно, тоже совпали. «Общая команда. Фаза три». прыгали в машины темные фигуры, бросив за забором старого завода погрузчики. Стоило лишь им отойти в сторону, как оставленная техника внезапно занялась ярким пламенем. Уничтожались все возможные следы. Путая следы, машины с нападавшими, к тому моменту успевшими сбросить свою спецодежду, разъехались в разные стороны. Разумеется, при них не имелось никакого оружия. Обычные законопослушные граждане. Высланный сменный дрон-наблюдатель, не обнаружив автоколонну в расчетной точке, двинулся ей навстречу. И через 20 минут его видеокамеры зафиксировали сильный пожар у железнодорожного переезда. Увы, ничем помочь он не мог. Оставалось ждать пожарных. Они и прибыли. Еще через 20 минут. Аж две машины. Все, что оставалось в пожарной службе полуопустевшего городка. К сожалению... К моменту их прибытия тушить что-либо было уже поздно. Выдержка из полицейского рапорта. Нападение было совершено около железнодорожного переезда напротив заброшенного цементного завода. Каким-то образом нападавшие смогли остановить колонну, после чего открыли массированный огонь из автоматического оружия и дальнобойных винтовок. Нами обнаружено как минимум пять заранее подготовленных позиций снайперов, где изъято большое количество стрелянных гильз от патронов 338 лапуа Magnum, судя по маркировкам на гильзах. Огонь велся с дистанции не менее 600 метров, что свидетельствует о хорошей подготовке стрелков. Охрана колонны была застигнута врасплох. Оружие большинства из них так и осталось в кобурах. Ответного огня, судя по всему, никто открыть попросту не успел. На месте происшествия обнаружено 65 тел, частью в сильно обгоревшем виде, что затрудняет опознание. Погибли и четыре офицера полиции, осуществлявшие сопровождение колонны согласно распоряжению полицейского управления. Судя по тому, что большинство груза сгорело в результате пожара, нападающие подвезли к остановленным автомашинам несколько бочек с горючими веществами, что значительно усилило пламя, целью нападения являлось именно уничтожение колонны, а не захват содержимого автомашин. Часть бочек осталась на территории завода, по-видимому, из-за поломки одного из погрузчиков, каковой и был обнаружен с заглохшим двигателем неподалеку от них. Благодаря этому огонь был недостаточно силен, чтобы уничтожить все следы нападения. Прочие погрузчики были согнаны в одно место, облиты бензином и сожжены. При первичном осмотре удалось установить, что некоторую, возможно, весьма значительную часть груза составляли прекурсоры для получения синтетических наркотиков, из чего можно сделать вывод, что разгромленная автоколонна принадлежала именно производителям наркотиков. Прибывшие на место агенты ДЭА никак не прокомментировали данный вывод, заявив, что все произошедшее относится к их юрисдикции, и они не намерены обсуждать такие вопросы с рядовыми исполнителями. Они потребовали передать им все материалы в той или иной степени, связанные с этим происшествием. Д. Управление по борьбе с наркотиками, США. Телефонный звонок по закрытой линии связи. Сэр, задание выполнено. Груз захвачен. Направлен разными путями к точкам сбора. Люди. В наших руках находится один из научных работников, из числа сопровождающих лиц. Ввиду сложности опознания, все остальные... Понятно. Что ж, и это хорошо. Где он? Отправлен на точку А23, как вы и приказывали ранее. Так, что еще? Нами осуществлена подмена груза. Прибывшие контейнеры были расположены таким образом, чтобы часть их уцелела при любых обстоятельствах. Судя по докладам полиции, так и произошло. Потери? С нашей стороны никаких. Один из оперативников получил ожоги, госпитализирован. Что ж, я должен отметить высокий профессионализм исполнителей. Подайте мне списки для поощрения ваших сотрудников. Есть, сэр. Будет исполнено, сэр.